Глава вторая Собор, белый, приземистый, круглоголовый, с главками, расписанными бирюзой и золотом, превратился как бы в шатер карусели вокруг которого кружилось все, хотя сам он оставался неподвижным, нахохлившимся и мрачно взирающим на суматошную толчью. Сходство с каруселью довершала пескливая музыка. У самой ограды собора, под старой турецкой пушкой, врытой в землю как столб, человек в поддевке с глазом, повязанным черным платком, вертел ручку комнатного органа. Расстроенные трубы пронзительно и тоскливо вызывали в прозрачное небо последнего дня августа. Человек смотрел в землю. От его щек торчали в обе стороны густейшие и пушистые белые усы с подусниками. Они были похожи на сяжки большого мохнатого жука и также шевелились и вздрагивали. Между седыми сяжками прятался тонкий с хорошей горбинкой нос. На крышке органа лежала фуражка с красным околышем и дырочкой на месте бывшей кокарты. До половины она пузырилась заброшенными бумажками, военными марками, полтинниками, рублевками. Сбоку в кожные подкладки околыша сиротливо прижалась даже зеленая керенка. Некоторые вскидывали наигравшего любопытные быстрые взгляды. Совсем недавно он вертел государством, как ручкой органа, и лицо его было знакомо всей стране, сотни раз повторенное на страницах журналов и газет. И теперь в складке его губ, в породистой горбинке носа, таилось через века дошедшее достоинство римских сенаторов, завернувшихся в свои тоги и безоружно в молчании ожидающих смертельных ударов от вырывающихся уже в стены форума варварских орд. А вокруг него и вдоль всей ограды, прижимаясь спинами к ее чугунным пикам и пушкам, Стояли и сидели такие же сенаторы древнего Рима. Внутренности особняков, дворцов, министерских квартир, потрясенные клокочущими спазмами эпохи, изрыгнули под ограду собора сказочное разнообразие. Фрейлины двора, юные и пережившие уже себя, худые и полные, прекрасные и уродливые. Но преисполненные величии отменных манер, помывали ручками, на которых раскачивалось все великолепие вынесенных на показ победившим варваром товаров. Бантики, рюшки, прошивочки, кружевца, душная торжественность Леонского бархата, тяжелый глянец родовых шелков, сверкающие павлиньи пятна бабушкиных и прабабушкиных шалей, крепдышин изумительного белья, Тончайший батист, годами заготовлявшийся впрок для свадеб и брачных ночей. Брабант и алансон, решелье и ручные паутины, над которыми слепли обессиленные глаза кружевницы рязанских, курских и подмосковных поместьй. Сумочки, зеркальца, золотые и серебряные пудреницы, кошельки, наперстки, игольники, несесеры поражали и будоражили простодушного покупателя. Фрейлины помывали ручками. Фрелины губами, привыкшими к музыкальным тональностям французского языка, головокружительным титулом Вотре Мажесте, вотре Альтес империаль, Мон принц, Мон Ваше Величество, Ваша Светлость, Принц, граф, этими губами выкрикивали страшные слова. Налетай, налетай, кружева, шелка, панталоны, зефир! О, как сжимаются рты при слове «панталоны», так возмущается все существо! Это слово год назад произносилось только шепотом в интимных беседах лучших подруг, в глубинах тихих будуаров, и вызывало дрожь тайного испуга, а теперь нужно кричать его как можно звонче, как можно яснее, чтобы покупающий налетал безошибочно. А за фрейлинами ряды статских, действительных и тайных, флигель и генерал-адъютантов. И тут тончайшие сукна английских рединготов, ласточкины хвосты фраков. Округлости жакетов, брюки в полоску, брюки в клеточку, брюки камергерские оттенков сладчайшего крема с золотыми тесьмами, цветные жилеты, галстуки, воротнички, портигары, трости, фетры барсалино, шелковая соломка панам, плетенка канотье, тусклое сукно котелков и блистающие плюша шапокляков, эмалевые финифти орденских звезд, тугие галуны шталгов, егер и церемоний мейстерских мундиров. Варвары, ослепшие от восторга, кидаются на дразнячую пышность. Ах, звезду Анны или Станислава так хорошо прилепить на деревенский нарядный повойник. Тростью со слоновым набалдашником работы фольгиера так удобно лупить порылом лезущих в сенцы телят и свиней. Золотыми тесьмами с камергерских невыразимых и церемоний мейстерских грудей прекрасно можно обшивать края праздничных девичьих шубеек. Из серебряных пудрениц лилика выходят чудесные экономные коптилки, заменяющие старушку лучину. И мало ли на что вообще может пригодиться в преображенной стране наследие отыгравшего своей роли класса. И если доволен купивший, щупая ослепительный шанжан, оборчатый складчатой хрустящей нижней юбки, из которой выйдет на завидки всем с ног туалет для молодухи на сельской танцульке, то доволен и продающий. Ибо базар универсален. Что такое десятиэтажные птицы и Вертхейме? об маше и другие вавилонные универсалы зеркальных витринах и мраморных лестницах по сравнению с базаром республики в 18 году если в них нельзя купить сорного пшена, из которого варится такая подкрепительная каша свежего шпика, гречки, сметаны, булочек, наконец, самого демократического, но пленительного ржаного хлеба, обаятельно пахнущего трубями с хрусткой золотисто-коричневой корочкой. К чему мраморные лестницы и зеркальные витрины, когда в них не найдешь и тени сказочной романтики, отголосков упрямой и прескверной борьбы за жизнь? Вертится суматошная, горластая базарная карусель вокруг приземистого собора. Шуршат шелка и батисты, постукивают под твердыми пальцами покупателей котелки и канатье, щекотно шелестят керенки и романовки, и тонкокостная рука человека с усами, трепещущими, как сяжки большого мохнатого жука, вертит ручку комнатного органа. Евгений Павлович, выдавленный в толпу, протискался к пикам соборной ограды и отдышался. Теперь нужно принять достойный вид равнодушного человека, не замечать никого из знакомых, таков кодекс чести базара, ибо тяжело смотреть в глаза друг другу, потому что в глазах знакомого, как отражение убийцы на сетчатке убитого, всегда можно увидеть ненужное воспоминание. Нужно прижать руку локтем к боку, выставить на отлет повернутую вверх подушечкой ладонь, положив на нее бархатную коробочку с запонками и, приняв вид незаинтересованного человека, ожидать последствий. Ожидать пришлось недолго. Рыжий в романовском полушубке на мерлушках, хотя, несмотря на ветер, день был теплый и погожий, выбросился из проползающего мимо теста толпы и стал перед Евгением Павловичем. Солба его из-под попахи темными ручейками сбегал пот на худой, искривленный к левой щеке нос. С минуту рыжий смотрел на запонки, потом прошелся прозрачно-желтыми зрачками по генеральской шинели, острые бородки и фуражки Евгений Павловича. А втерев тылом кисти пот, Солба сказал, «Тьфу ты, мать родная! Прям сдохнуть, возможно, от этой меховины!» Просто будто тебя в паровой котел заперли и до атмосфер доводят. «А зачем же вы в полушубке ходите?» — осведомился Евгений Павлович. Рыжий хлопнул себя поляшком. «Чудак человек, мать родная! А куда же мне девать его, посуди, коли только купил? На руках таскать того тяще. Вот и мучаюсь». И, переходя прямо к делу, ткнул пальцем в запонки. «Продаешь, что ли, товарищ превосходительство?» Бородка день Павловича кивнула сверху вниз. Покупатель взял коробочку, повертел. Бледное солнце вспыхнуло нежным отблеском на золотых ободках запонок. Рыжий склонил кривой нос к самой коробочке. «Золотые? Пробы есть на обратной стороне? Ха. А что тут бабы налеплено с весами? Торговая видимость, что ли?» Пришлось на секунду замедлить ответ, пока удерживал ненужный смех. Спокойно объяснил, это богиня правосудия, Фемида, а на весах дела человеческие. И вспомнил день, когда слушатели Академии поднесли запонки в поздравление с производством в генерал майоры Но воспоминание было бледно, затянутое дымкой и мгновенно погасло. «Хамида!» — протянул Рыжий с недоверием. — Ерундает, это, товарищ превосходительство! Неестественные сказки! Невозможно дела человеческие перевешать! Людей перевешать можно, не осмелюсь спорить, лишь бы веревки было в досталь. А дела наши не перевешаешь. Весы не выдержат пакости. Сколько просишь? Евгений Павлович искосов взглянул на покупателя — Искривленный нос его все еще шарил по запонкам. Выговорилось легко с уверенностью 500. А сам подумал, до да 200 спустить можно. Но покупатель неожиданно положил коробочку в карман полушубка и отвернув в полу, отсчитал из раздутого с прорванным краем бумажника 12 зеленых и одну охренную керенку. Бери, раз так твою фортуну. Деньги у меня бешеные, оставить некому. Детей пока родить не собрался. Романовский полушубок завертела толпа. Евгений Павлович размял онемевшие ноги и пробрался в съедобный уезд базара. Купил мешок пшена, сала, гречки, буханку ржаного и пяток белых пышек. Решив раскутиться, прихватил еще пакетик германского сахарина, осьмушку суррогатного кофе и направился da